После слове издателя. Автора этого рассказа я лично не знал. В свое время это был довольно известный писатель, но, однако, когда он умер лет десять назад, его почему-то забыли. Умер он лет 60. Все, что от него осталось, перешло в руки бегло упомянутого в рассказе. Миранского доктора, его старого друга, а от него к какому-то другому врачу. С последним я познакомился в Миране прошлой зимой, много говорил с ним на разные темы и в особенности по вопросам, составляющим для нас пока еще полную тайну о внушении на расстоянии, всякого рода предсказаниях и тому подобном. Тогда же он мне и передал вышеприведенную рукопись, чтобы я ее напечатал, сделав достоянием публики то, что в ней представляет такой интерес. Содержание ее я, конечно, легко счел бы простым вымыслом, если бы врач тот, как видно из этого рассказа, не присутствовал сам на спектакле с его странным и трагическим исходом. и сам лично не знал того загадочно исчезнувшего учителя-флейтиста. Что касается Дамарка Пола, я помню хорошо, что когда-то, еще в ранней-ранней юности, видел имя его на одной из афиш. Я запомнил это имя потому только, что как раз в то самое время Собирался прочитать сочинение знаменитого путешественника, называвшегося Марко Поло. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Владимир Самойлов.